Вечером в детском саду. Чей, чей, чей? Под окошком зонт. Чья, чья, чья? Мама к нам идет. Кто, кто, кто? Это знает я. Всем, всем, всем. До свидания.